Руслан. Специалиста по оружию звали Виктором Викторовичем Засельцевым. По его собственному признанию, увлекся он этим делом с младенческих лет. Посему, к 70-летнему юбилею, который Виктор Викторович справил буквально на днях, он заслуженно считался одним из лучших знатоков в России. Отличался Засельцев изрядной болтливостью и несколько необычной внешностью. «В деда пошел!» Пробосил он, пожимая руку, причем в пожатии этом не было и следа старческой немощности, которой опасался Руслан, загодя проинформированный о юбилее. Тот на медведя с рогатиной ходил, подковы руками разгибал, а кочергу так и вовсе узлом завязать мог. Росту в Викторе Викторовиче было метра под два, широкоплечий, громогласный, на семьдесят он не выглядел. «Да ты проходи, проходи, не стесняйся». Засельцев широко улыбался, демонстрируя желтоватые, несколько неровные зубы. «Из органов, значит. Раньше бы такой визит страху нагнал, а теперь ничего. Даже любопытно. А у вас чего? Своих спецов нету, ежели старика вспомнили? Хотя, какие у вас там спецы? Дай-то бог, чтобы револьвер от это отличили». «Но раньше помню». Голос Виктора Викторовича разносился по квартире. Просторная, обставленная скромно, даже несколько аскетично И мебель не новая, зато явно не фабричного производства. Добротная, крепкая, под стать хозяину. «Чай будешь?» – поинтересовался Виктор Викторович, прерываясь. «Хотя чего спрашивать? Конечно будешь. Составишь компанию старику». «Значит, по моей специальности вопрос. Интересно это хоть или так ерунда?» «Не знаю. Вам решать». Рядом с Засельцевым Руслан чувствовал себя неуютно. Да и вопрос, с которым он пришел, показался да нельзя глупым. Но какова вероятность, что искомый Наган вообще выходил на свет Божий, да еще и в руки попал именно Засельцеву? Пусть тот хоть десять раз лучший специалист и втихую, если верить добытым сведениям, приторговывает оружейным антиквариатом. Все равно. Один шанс из тысячи. Если не меньше. Чай Виктор Викторович подал сам. На отполированной, потемневшей от старости разделочной доске, которую использовал вместо подноса. Граненные стаканы позвякивали в блестящих подстаканниках. Из пол банки с сахаром торчали ложки. А прямо на доске, в окружении мелких крошек, лежали чуть примятые ножом ломти черного хлеба. И тут же рядом круглая солонка с мелкой сыпкой солью. «Военная привычка. Лучше нету, как хлеб с солью», – пояснил Виктор Викторович, щедро посыпая кусок. «Другие-то больше сахар, а я вот соль. Тебе, может, варенье принесть? Малиновое есть, внучка варила». «Нет, спасибо». «Вежливый», – хмыкнул Засельцев. «Ну, давай тогда, излагай, с чем явился». Рассказ вышел путанный. Во-первых, нынешние события Руслан старался излагать, соблюдая пресловутую тайну следствия, которую в этом деле как-то не выходило сохранять. Во-вторых, события прошлые были известны ему с чужих слов, Оттого и в памяти отложились разрозненно и несколько нелогично. «Вот оно как выходит. Крест и пистолет Никитины. А что сам он от туберкулеза умер, знаю. Судьба. Про отца и сына ерунда это все. Не было у Никиты родственников. И отца своего он и вправду не знал, потому как ублюдком родился». И помер тоже ублюдком. А жил с уволочью конченной. Засельцев больше не улыбался. Чего, гражданин следователь? Или кем ты там будешь? Удивил я тебя? Удивили, признался Руслан. А то. И ты меня удивил. Надо же. Оказывается, порой и вправду дела прошлые спустя десятилетия аукаются. А что до Озерцова, то заинтересовал он меня не так, чтобы и давно. Дай-ка припомню, чтобы толком рассказать. Ты посиди, чай попей». Руслан сидел. Чай, правда, не пил, потому как заваренный Виктором Викторовичем напиток отличался такой крепостью, что от одного глотка свело скулы. Сам Засельцев, сидя напротив, молчал, хмурил брови, время от времени почесывал переносицу, или принимался шевелить губами, но при этом не издавал ни звука. И когда Руслан принялся мысленно подбирать предлог, подходящий для того, чтобы вежливо откланяться, Виктор Викторович вдруг ожил, хлопнул ладонью по столу, отчего стаканы жалобно зазвенели, и заявил. «Вот, теперь можно. В общем, лет двенадцать назад это было. Парень ко мне заявился». Принёс револьвер, не на продажу, а чтобы оценить. Я тогда и этим делом подрабатывал. Брал недорого. Жить-то надо было, да и по правде интересно. Бывало, такие редкости приносили. Сердце от восторга останавливалось. Вот французские дуэльные, лепаш, или, или наши родные, российские, а до того хорошо сделаны... что никакая Франция в подмётке не годится. И из украшенной «это теперь пистолет, просто пистолет». А раньше ведь душевные вещи делали. Глядишь и радуешься. Так, о чём это я? Прости, отвлёкся. Значит, приволок этот парень вещь на оценку. Револьвер обыкновенный, система братьев Наган. Производство, правда, не наше, не тульское. а родное, бельгийское. Вполне рабочий, кстати. Из особых примет щечки на рукояти заменены. Заместо заводских накладки из слоновой кости. Резьба – сложный орнамент. И с одной стороны пластинка чуть темнее. Правая? Нет, левая, точно левая. Там еще скол имеется, а снизу гравировочка с именем. Однако по всему было видно, что оружие хранили бережно и не забывали чистить. Ни пятнышка ржи не заметил. В общем-то, пожалуй, и все. Револьвер, в общем-то, обыкновенный. Засельцев отхлебнул чаю, скривился и недовольно пробурчал. Стылый. Ненавижу холодный чай. Ну, ладно, а посля попьем. Сначала дело. Руслан кивнул. «Да, сначала дело. Неужели, наконец-то, повезло? Неужели бывает так, чтобы первая попытка, первый выстрел, можно сказать, и сразу удача? Правда, сомнительная, очень сомнительная. Ну, приходил кто-то лет десять назад. Так разве ж вспомнит Виктор Викторович имя-фамилию клиента? «Значит, денег я ему предложил. Ну, по совести, что А он в ответ – непродажная вещица. Поначалу я решил было торгуется. Зачем приносить, если не на продажу? Я ему так и сказал – любой другой подберу. Благо имелись тогда возможности, а этот мне отдай. Но ведь не редкость же наган, не наградной, самый обыкновенный, из тех, которые после революции, почитай, у каждого пятого имелись. Ну, я и дал полный расклад, процену-то. Виктор Викторович шумно вздохнул. Если уж до конца честно, чтоб руку на сердце, то приглянулась игрушка. Вот бывает, глянешь и видишь, твое, как есть твое. Прям просится, чтоб взяли, погладили. Они ж живые. Кто? Пистолеты, револьверы. Думаете, из чего люди к оружию тяготеют? А с того, что и оружие к людям тянется. Ноган тот, вот он будто нарочно для меня созданный был. Любовь с первого взгляда. Верите? Верю. Верешь ведь. Засельцев погрозил пальцем. Думаешь, старик умом двинулся. А может и двинулся, кто ж разберет. Ну так, дальше. Торговаться я начал, цену набавлять. Ну и разговорились с ним. Хороший паренек, любопытный и говорливый. Он меня, выслушал я его. В общем, наган этот случайно у знакомых своих увидел. Загорелся купить, а те ни в какую. Память, дескать, дедова. Единственное, так сказать, что осталось – револьвер, крест да имя с фамилией. «Озерцов Никита Александрович», – уточнил Руслан. Виктор Викторович кивнул. «Он самый. Никита Озерцов. Никитка без «Ох, и личность, я тебе скажу, была. Но так по порядку, а то запутаюсь. Тогда с парнем этим мы долго проговорили. Он очень коммунистами интересовался, особенно комиссарами. Болел, можно сказать». Я-то сам такой, вот и вижу, когда люди горят. Рыбак рыбака. Снова отвлёкся. Ты-то не стесняйся, поправляй. Коля опять в сторону пойду. Я-то поговорить люблю, особенно когда слушают. Поправлю, пообещал Руслан. В горле пересохло. Да и жарко было в квартире. Воды что ли попросить? Да неудобно как-то. Пришлось чай пить. Холодный. кофейно черный и непрозрачный он имел явно металлический привкус который вязкой горечью осел во рту может свежего давай заварю предложил засельцев хотя ладно потом давай про револьвер пока но про озерцова я впервые от парня услышал тот интересовался насколько цена подымется если оружие с историей известной тут он прав Одно дело, если вещь приметная, исторически и достоверно привязанная к человеку, то платят уже не за вещь, а за причастность к истории. Только Озерцов поначалу мне не историей показался, а так, мелкой сошкой. Таких комиссаров по России знаешь, сколько ходило? Не меньше, чем наганов. Значит, и на цене сказаться не должно было бы». А парень мне в ответ историю, да в лицах, да почти теми же словами, что и ты сейчас. Про озерцова про помощника его, про зверства, учиняемые и так далее. Ну, еще про проклятие какое-то плел. Дескать, тот, у кого крест заговоренный, его ни пуля, ни болезнь не возьмет. А единственное, чего опасаться стоит, так это людей. потому как на роду гибель от руки спасенного прописана. «И вы поверили?» «Кончай выкать, надоел». Виктор Викторович взял с доски ломоть хлеба, чуть примял мякиш пальцами, щедро посыпал солью и, откусив, продолжил рассказ. Говорить с набитым ртом засельцев не стеснялся. «Я тебе чай не начальник. А что доверия...» Ну, так разное случается. Бывает, веришь, а оно не сбывается. Ну или наоборот, когда ты не веришь, оно за спиной, крадется, идет по следу, выжидает. Засельцев замолчал, дожевывая хлеб. Прямо так, в сухомятку. К остывшему чаю он не прикоснулся. Руслану вдруг снова стало не по себе. Нет, в проклятие он не верил и верить не собирался, но... «Ты извини, старика, сварливый стал». А парень этот с наганом и историей своей крепко меня зацепил. Я и до того подумывал книгу написать про людей и про оружие, про то, кто ж кого все-таки выбирает. Ну и очень уж наглядным рассказец показался. Простая вещь, а история непростая. Я и сам копать начал». Связи старые поднял, дневники кое-какие прочел. Не Кормовцева, тот так, мелкою сошкой, шофером при Озерцове был, да и то в последние годы. Сергея Аполлоновича Корлычева откровение. При обыске изъятые. В Москву направленные, дохранившиеся вместе с делом в качестве вещественных доказательств. Так вот, револьвер этот и крест... Поначалу Сергею Аполлонычу принадлежали. А уже потом у Озерцова оказались. Ну да не о том, ведь речь идёт, верно? Не о том, согласился Руслан. Истории из далёкого прошлого уже стояли поперёк горла. Да какая теперь разница, кто с кем и в каком родстве состоял? Кто был справедливо осуждён, а кто расстрелян без суда и следствия? За цинизм было немного стыдно, но здравый смысл утвердил, что истории с комиссарами и револьверами – прошлое, а настоящее – психопат-маньяк с оружием и клеймом. И нечего тут высокие идеологии подводить. «А книгу я так и не написал», – с явным огорчением в голосе заметил Виктор Викторович. «Все времени как-то не хватает. Вот вроде и от дела-то шел-то». А его как не было, так и нету. Но другие так хватает. А тут... Может, как-нибудь потом. Но если возьмусь, то про Наган Назерцовский все непременно расскажу. И про русскую рулетку. Никогда не пробовал играть. Бог помиловал. Надо ж, как высокопарно. Бог помиловал. А зря это ты Бога поминаешь. Может, это совсем и не милость, а наказание такое. «Фамилию парня вы...» «Ты», — поправился Руслан, пометуя о недовольстве Засельцева. «Конечно, не помнишь». А чего же? Помню. Мы ж с ним потом часто встречались. И до сих пор бывает. Хороший человек, врач, людей спасает». Наверное, хорошо это, что наганчик тот прикупить не вышло. он ну-ка, как прецедент возник бы. А уверен, что не вышло? Конечно, уверен. Костик бы обязательно похвастался. Он же бредил револьвером этим. И Озерцовым, и вообще временем. Правда, в последнюю пару лет на Великую Отечественную переключил внимание. «Ну да, по времени оно ж почти рядом-то». «Так ты на него думаешь?» Виктор Викторович нахмурился. Лохматые белые брови сошлись над переносицей, а в одночасье обозначившиеся морщины разрезали кирпично-смоглую кожу, точно трещины, стену дома. «Это ты зря. Костик – парень хороший. Он людей лечит, спасает. Да и гражданин начальник». «С чего ты вообще решил, что твой револьвер и озерцовский наган – это один и тот же?» «Логики у тебя нету. Один историк, не видя креста, его опознал, причем не сличивший рисунки, а сугубо так, по описанию. И дал наводку на Озерцова. А ты, имея в кармане только эту, прости господи, экспертизу, заявился ко мне…» И думаешь теперь, как бы половчее дело на хорошего человека повесить? А подумай-ка лучше. Револьверов в Москве много, очень много. Да и крестов, я думаю, на Руси не одна сотня оттыщится. Чего ж ты, гражданин начальник, к Озерцову привязался? А что ж ты, гражданин засельцев, так своего друга выгораживаешь? Руслан, сам того не желая, разозлился. Причем злость эта казалась ему похожей на глубокую яму, которую доверху заполнили зеленовато-затхлой цветущей водой. Спокойнее нужно быть. Спокойнее. Не искать причин для ссоры. Тем паче, что ссорится с Засельцевым не из-за чего. И презрительные нотки, внезапно появившиеся в голосе Виктора Викторовича, чудятся. И то, что за приятеля своего он вступился, тоже понятно. Кому охота приятелей сдавать? И в том, что аналогические нестыковки указал, тоже прав. Но вот как объяснить Засельцеву то самое ощущение собственной правоты? Даже не запах, скорее тень запаха, тень следа и уверенность. Оно это, искомое, верное. Никак. Только и остается, что усилием воли выбраться из водяной ямы да улыбнуться. вежливо настояв на своем. В конце концов, коль Засельцев не захочет делиться знаниями с Русланом, то поделится со следователем. «Настырный!» – Засельцев вдруг улыбнулся. «Вот, а то сидишь ни рыба, ни мясо. А так, хрен с горы. А насчет данных не переживай. Данные я тебе дам. Дело-то серьезное». Тут дружба дружбой, а долг долгом. Правда, что хочешь, на кон поставлю. Не у Костика наган. Ошибаешься ты, гражданин начальник.